Глава 23. Я слишком поздно понимаю, что зря отказалась от предложения пообедать в кафе. Дома холодильник почти пустой. Есть пара полуфабрикатов, но к ним все равно нужно докупать часть продуктов. Я планировала закупиться едой сегодня в течение дня, но с этими выходными и спонтанными планами погулять как-то упустила из виду. А идти сейчас уже нет ни сил, ни желания. Поэтому на обед у нас магазинные пельмени. Я пытаюсь отвлечься на повседневные дела, рассортировать вещи, прибраться, осмотреть кухонные шкафчики на предмет наличия нужной мне посуды, но из головы все равно не выходят пережитые за сегодняшнее утро эмоции. Все эти годы я ходила с четкой установкой, что Денис — это отрицательный персонаж в моей жизни, что ничего хорошего от него ждать не стоит. Сразу после того, как он вышвырнул меня за дверь, посмеявшись и назвав продажной девкой, я поставила на нем крест. Раньше я не замечала очевидного. Для меня он был идеалом, пусть странным, необщительным, небогатым, но самым лучшим. Увы, розовые очки разбились в самый неподходящий момент, обнажив суть любимого некогда человека. Когда-то ее быстрее меня разглядели мои подруги, Ника и Олеся, еще в период нашего взросления. Они изначально не взлюбили Дениса, занеся оттого в разряд неудачников, лузеров и всячески пытались образумить меня не сближаться с ним, таская с собой на вечеринке и знакомя с другими парнями. А ему всем своим видом показывали, что он не пара их подруги. Денис молчал. Он разделял меня и посторонних девушек. Поэтому на презрение Ники и Леси не обращал особого внимания, как бы они ни старались. Я пыталась объяснить девчонкам, чтобы они не лезли в нашу дружбу, не совались свои любопытные носики туда, куда не следует, но все было бесполезно. Доходило до того, что однажды мне чуть было не пришлось выбирать между ним и подругами. В итоге, в последний момент, я все же сумела найти компромисс. Я вообще тогда сильно заморочилась по этому поводу, в отличие от Воронцова которому, как казалось со стороны, вообще было наплевать, что о нем думают посторонние. Он жил по принципу «не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». Их семья не отличалась материальным благополучием. Мама чуть ли не в две смены пахала где-то то ли на заводе, то ли на фабрике. Он тоже подрабатывал по вечерам, не стыдясь никакой работы. А потом они внезапно съехали. Как раз после нашей последней ссоры с ним – Причем я так и не поняла, из-за чего. А сейчас и не помню уже подробностей. Потом это встреча в клубе, когда я впервые узнала об измене Артема. Страстная ночь и... предательство. Обидно и больно разочаровываться в тех, кто был для тебя на первом месте. Но я смирилась. Годами переучивала себя думать о нем по-другому. И все бы ничего, если бы Воронцов снова не объявился в моей реальности, в нашей с дочерью жизни. И опять все мои убеждения насчет него покатились к черту. Я пытаюсь перекрыть утренние эмоции старыми воспоминаниями, обидой, полученным в прошлом плевком в душу. Но все это давно выцвело, отошло на задний план и никак не может конкурировать с настоящим. Перед глазами вновь встает черная грива волос, голубые глаза и слышится нежная «Яна, котенок, малыш». Сердце обрывается и падает вниз, стоит оживить в памяти сцену из комнаты страха после того, как меня накрыла паника. Я шестым чувством чуяла, что это была плохая идея идти туда щекотать нервы. Я та еще трусиха, но отказать дочери не смогла, понадеялась, что переросла свои детские страхи. Если бы не Воронцов, не его быстрая реакция на моё состояние, боюсь, откачивали бы меня уже не там ни на месте, и уже ни словами. Перед глазами рваными кусочками всплывает сцена, где он прижимает меня к себе, шепчет что-то на ухо, гладит по волосам, как я вдыхаю запах его парфюма, трусь щекой о колючий подбородок, о скулу и меня начинает отпускать. Я проваливаюсь в ощущение многолетней давности, когда в юности мы вот так же стояли вечером у подъезда не в силах расстаться и отпустить друг друга домой. Как не могли надышаться друг другом. Его нежные слова бальзамом капают на мои израненные нервы. И в какой-то момент мне кажется, будто и не было этой пропасти во времени между нами. Не было ссоры, жаркой ночи, унижений, не было беременности, родов и последующего сложного периода без него. Ничего не было. Мне все это приснилось я снова шестнадцатилетняя девчонка без опыта в отношениях, а он угрюмый вороненок. Звонок в дверь прерывает мои мысли, выдергивая из воспоминаний. Приводит в чувство, возвращая в реальность. Я иду в прихожую, пытаясь по пути сообразить, кто это может быть, и удивленно застываю на пороге, не веря своим глазам. «Ника!» Гляжу изумленно на шикарную ухоженную красотку на моем пороге. «Никуся, ты ли это? Янка!» — весело взвизгивает гостя и кидается мне на шею. «Подруга дней моих суровых, моя жилетка для слез и главный мотиватор приключений в прошлом. Третья подруга из нашего трио — я, Олеся и Ника. Та самая зажигалочка, из-за которой мы постоянно влипали в истории, которая пыталась сделать из нас с Лесей королев» и которая всячески настраивала нас на то, что главная задача женщины — быть красивой и счастливой, а не вот это ваша семья, карьера, работа. Она всегда выбирала только успешных парней и в итоге вышла замуж за мужчину много старше себя, политика и бизнесмена. — Какими судьбами? Ты же вроде в Европу умотала! — улыбаюсь, разглядывая свою красотку с ног до головы. Провокационное короткое платье по фигуре, сантиметровый каблук, нюдовый профессиональный макияж, идеальные волосы до самой попы, как из рекламы. И весь внешний вид в целом такой, словно Ника только что вышла из салона красоты. Ничего необычного. Сколько помню подругу, для нее это всегда был повседневный стиль для простого похода в магазин. — Так и будешь держать на пороге? — лукаво выгибает она бровь. — Проходи, конечно! — Ждёт она тут особого приглашения. Смеюсь, распахивая пошире входную дверь, всё ещё не в силах поверить, что не брежу. Сколько мы не виделись с ней? Пять лет? Семь? Она вышла замуж, когда я была на втором курсе универа, и переехала в столицу. А после я узнала, что её мужа по работе перевели в Германию. Ника вплывает в квартиру, покачивая бёдрами, скидывает босоножки и блаженно вздыхает а боже! Я об этом мечтала с самого утра, как прилетела в свой родной Мухосранск!» «Так ты проездом?» «Я к родителям, в гости. В кои-то веки решила сделать им сюрприз!» — тянет она, переигрывая. «И что ты думаешь? Их не оказалось дома. Они, видите ли, картошку окучивают на даче. А я, как дура, при параде, с сумками, под дверью, с подарками, блин, приехала, называется. а сумки где спохватываюсь с опозданием. «У Леси оставила. Не торчать же мне в подъезде до вечера, пока моим родителям не надоест стоять буквой ЗЮ в поисках колорадских жуков. Прелесть-то какая! Зато свое, родное, натуральное!» – передразнивает она с упором на последнюю фразу. «Вот не надоедает людям здоровье гробить. А ведь ни в чем не нуждаются. Я им каждый месяц деньги высылаю. Хорошо, хоть подруги у меня здесь остались». Не нужно искать отель или хостел, морщит смешно нос. Я успела перехватить Лесю до работы, закинула сумки, предупредила, что вечером заберу. Это она про меня рассказала, догадываюсь сразу. Потому что о том, что я сняла здесь квартиру, знает только она. Ну и Воронцов. Но он точно не в счет, если дело касается Ники. Она мне наводку дала, но я пока по городу прошвырнулась, пока по нужным адресам проехала, пока пятая десятая и уже обед. — Кстати, ты есть хочешь? — спрашиваю с опаской, понимая, что гостей встречать мне нечем, но и промолчать будет некрасиво с моей стороны. — Сиди, я пообедала в Астеле, — останавливает она меня, называя один из самых дорогих ресторанов в городе. — До Мишленовских звезд им, конечно, далеко, но и тут есть достойные блюда, чтобы вкусно перекусить ника качаю головой узнавая знакомые замашки ты не меняешься подруга, но я так рада тебя видеть ты не представляешь вероника никогда не скрывала что родилась с короной на голове и достойно лучшего природа наделила ее шикарной фигурой судьба любящими и заботливыми родителями гены настырным характером способным преодолевать любые препятствия на пути к цели грех было не пользоваться «А зачем мне меняться? Меня и такую любят!» И как-то странно, усмехаясь, добавляет. «Наверное». Я не придаю значения ее легкой грусти в голосе, тем более Ника почти тут же переключается на другую тему и с любопытством интересуется. «Ну а ты как? Как дела? С кочевой жизнью все новости мимо меня пролетают. Ничего не успеваю. Жить не успеваю толком, поверишь?» «Тебе ли жаловаться?» Качаю головой намекая, что уж кому-кому, а ей судьба всегда благоволила. «Действительно, я, когда приезжаю сюда к родителям, редко, правда, но бывает», она оценивающим взглядом окидывает мою маленькую кухоньку и убогий интерьер. «Понимаю, что все мои проблемы по сравнению с местными – ерунда. Но ты же не здесь живешь?» Леся сказала, «ты на время сняла квартиру, пока проблемы не утрясутся». «А они, похоже, уже того самого?» Она весело подмигивает и крутит пальцем в воздухе. «Эм, не совсем», — тяну растерянно не понимая, что она имеет в виду. «И что именно ей рассказала наша третья подруга?» «Скорее наоборот, только начинаются». «Да ну, шутишь!» — не веришь и смеется она. «Хочешь сказать, тот красавчик, с которым ты приехала домой на черном внедорожнике за пять лямов, просто знакомый?» «Яна, ты меня разыгрываешь!» Такие мужики в такси не работают. Не в нашем городе точно. И я видела, как он на тебя смотрел. Не уезжал, пока ты в подъезд не зашла. Взглядом пожирал. Даже меня проняло. А я, знаешь ли, бывалая. Так что не отвертишься. Рассказывай. Кто он? Что он? Зачем он? И как давно с ним? А главное, насколько перспективный. Ну? На мгновение становится не по себе от ее слов. Я никогда не гналась за богатыми мужиками. С Артемом вместе начинали этот бизнес. Да и то после появления на свет Алисы. У Воронцова вообще ни гроша за душой не было в годы нашей дружбы. Странно, что когда мы тесно общались с Никой, я нормально воспринимала ее взгляды. Смеялась, подначивала, но никогда не осуждала. А сейчас это вдруг прозвучало дико, и внутри поднялась волна отрицания. Он мне никто, и никаких перспектив я с ним не рассматриваю. Обрубаю резко. Ника снисходительно вздыхает, принимая мой ответ, и осуждающе качает головой. Ничему тебя жизнь не учит, Антонова. Нужно хватать удачу за хвост, пока есть возможность, зубами вгрызаться. Хотя кого я учу? Ты тоже ни капли не изменилась. Ладно, может, когда-нибудь сама поймешь. Я смотрю на часы. Время обеденного сна Алисы. Нарушать порядок дня желания нет, и я прошу подругу подождать четверть часа, пока уложу спать дочь. Рассказываю, где что лежит, на случай, если она захочет воды или чай, и ухожу в спальню. Алиса играет в спальне с игрушкой, подаренной Воронцовым. Понимая, что подошло время спать, недовольно морщит носик, но, услышав обещание вечером погулять на детской площадке и исследовать местную территорию, соглашается. Только Басик ляжет со мной. Хорошо, заяц, договорились. А сейчас надо немного отдохнуть. Организму нужны силы и здоровый крепкий сон. Я подхожу к окну, задерживая с невольно взглядом на авто Воронцова, что стоит почти под нашими окнами. Сколько, сказала Ника, стоит его машина? Пять миллионов? У нас квартиры в элитных домах стоят дешевле. Возможно, подруга и права. Уж она бы точно не упустила такого мужчину. По головам пошла, из семьи увела бы. А я даже сейчас себя чувствую виноватой перед его женой, рассказав ему о дочери и разрешая видеться и общаться с ней. Задергиваю со злостью шторы, отмахиваясь от неприятных мыслей. Переодеваю дочь в пижаму, жду, когда уляжется поудобнее, и тихо ухожу, прикрывая дверь в комнату. Хорошо, хоть с этим проблем нет. Алиса никогда не спорит насчет отдыха и всегда послушно ложится спать в положенное время, не требуя каких-то дополнительных манипуляций, типа почитать книжку, полежать рядом, спеть колыбельную. Я возвращаюсь на кухню, где, уткнувшись в телефон и сосредоточив все свое внимание на переписке, ждет Вероника. «Тяжело тебе?» — отвлекается она тут же. «С чем?» «Не с чем, а с кем. С ребенком. Одна». Болячки, капризы, бессонные ночи. Не жалеешь, что поторопилась с материнством? Не знаю почему, но мне чудится фальшь в ее тоне. В том, как она же манничает и пытается выдать желаемое за действительное. Алиска чудесный ребенок. Мне с ней повезло. Она никогда не создавала мне проблем. Нет, Ник, ни разу за все время не пожалела. Даже мысли такой не возникло. Наоборот, в самые тяжелые времена именно ребенок и держал на плаву не давая скатиться в депрессию. Появится свой, поймешь. Совсем по-другому мыслить начнешь. Да я... мнется неуверенно. В один момент, меняясь в лице из самоуверенной светской львицы, превращаясь в простую усталую женщину с потухшим огоньком в глазах. — Тебе звонят, — кивает в сторону мойки. — Твой же телефон. На столешнице старенького кухонного гарнитура Действительно моргает мой смартфон. Как с утра поставила на беззвучный, разозлившись на поток СМС от Артема, так и забыла включить звук. На экране высвечивается незнакомый номер. — Слушаю, — отвечаю удивленно, — потому как с незнакомых номеров могут звонить только клиенты. — Яна Григорьевна? — слышу незнакомый голос. — Это Владислав, прораб Эдуарда Сергеевича. Фитнес-зал, — поясняет он. Да — Да-да, я поняла. Что-то случилось? — спрашиваю встревоженно. — Потому как Слава не пишет мне в WhatsApp, как мы договаривались, а звонит напрямую, в выходной. Я по опыту знаю, что это может означать только одно — всплыла серьезная проблема. Я еще работать толком не начала с этим объектом, а уже посыпались затруднения. Не зря я не хотела с ним связываться. — Я могу попросить вас приехать. У нас возникли сомнения по поводу вентиляции, а без этого мы не можем продолжать работать. А у нас сроки, сами понимаете, — оправдывается он. Сейчас? Ну, желательно. Я прикидываю, сколько времени мне нужно, чтобы доехать до нужного адреса, разобраться с загвоздкой и вернуться назад. Успею ли до того, как проснется Алиса, и могу ли попросить Нику приглядеть за ней, если что? А вы звонили Артему Алексеевичу? Прораб на секунду замолкает. Слышится шорох, а после слава выдает. Он тоже должен подъехать. Но мне нужны в первую очередь вы. Я могу на вас рассчитывать? Секунду. Отвожу мобилу от уха и вопросительно, умоляюще смотрю на подругу. Ты ведь не торопишься? Посидишь, пока я на работу сгоняю? Это ненадолго. Мне дочку не с кем оставить, а ехать надо срочно. Она спит, не переживай. Нянькаться с ней не придется. Вытягиваю вперед ладонь, предвосхищая следующий вопрос Ники. Та неопределенно жмет плечами. И я, не теряя времени, бросаю в трубку. Хорошо, сейчас буду. Пока Ника не успела опомниться и отказаться, я быстро меняю домашнее платье на рабочие джинсы и футболку, завязываю волосы в хвост и коротко инструктирую, где и что находится. Объясняю, в каком ящике посуда, чай, на случай, если подруга захочет что-то перекусить, Рассказываю, что делать, если вдруг проснется Алиса. Оставляю на бумажке свой номер телефона и на ходу заказываю такси. И только в машине вспоминаю, что планшет, в котором остались наброски чертежей, я забыла на работе. А это значит, что нужно делать крюк и заезжать в офис. Таксист без слов вбивает новый адрес в навигатор, разворачиваясь на полпути, и везет в указанном направлении. Дверь нашей студии оказывается открыта, что уже вызывает удивление. «Марина, ты здесь?» «И тебя выдернули!» — вместо приветствия вздыхает коллега. «Куда выдернули?» — не понимаю сразу. «Да с этой вентиляции у твоего клиента, который с фитнес-залом. Артем с утра к нему ехал. Проблемы у них какие-то», — объясняет бегло. «С утра?» — переспрашиваю, как попугай. Вспоминая, что в эти часы бывший названивал мне с просьбой встретиться и выслушать его. И ни слова не упомянул о работе. Ни он, ни Воронцов, который распрощался с нами менее часа назад. Да, он там до обеда проторчал. Матерился, что клиент чуть ли не с петухами выдернул его в выходной. А у него планы были. Ну, вроде бы разобрались. Или все-таки нет? Хороший вопрос. Тяну задумчиво вспоминая разговор с прорабом и складывая детали мозаики. — Мне теперь уже самой интересно.